Бик нажал в другом месте, посильнее. На месте укола тут же вырос и еще один бугорок. Вырастив таким образом еще несколько голов, дети стали терять к червяку интерес. В это время Ван сказал, «А я слышал, что если разрезать заживаку пополам, а потом половинки соединить, то он срастется, и ему ничего не будет». Все оживились, кто-то побежал домой за ножом. Стали спорить, правда ли разрезанный пополам заживака сможет срастись. И если да, то как быстро? Биг, как хирург перед ответственной операцией, вертел в руках червяка, выбирая место для разреза. К нему тянулось 10 лапок, одновременно тыкая в совершенно разные места. Каждый кричал, что резать надо именно там, куда он показывает. Рукс вдруг пожалел червяка. Он представил себе, как того разрежут пополам, и его половинки будут ползать и искать друг друга. А вдруг не найдут? Или не срастутся обратно? Так и останутся у них во дворе жить две половинки червяка. Мысль об этом показалась мальчику крайне неприятной. Он закричал. «Не надо его резать! Ему же больно!» «А Рукс у нас девчонка! Рукс, девчонка!» Тут же закричал в ответ Ван. Он не мог упустить такой случай, при всех унизить Рукса. Рукс бросился с кулаками на Вана. Вопрос половой принадлежности стоял на самом деле не так уж остро, но свой социальный статус Рукс должен был восстановить немедленно. Он бросился на обидчика, пытаясь ухватить того за самое чувствительное место — гребешок на макушке. Мальчики сцепились в один пыхтящий и царапающийся ком и повалились в грязь. Там они принялись старательно мутузить друг друга, разбрызгивая коми глины и расплескивая воду по всему двору. Минуты через две дрощины успокоились и поднялись на задние лапы. Честь была спасена, можно и дальше играть вместе. Пока рук с ваном барахтались в грязи, кто-то уже успел принести нож. Разгорелся спор, кто будет резать. Право Бийка оспаривал тот, кто принес ножик. В конце концов договорились, что Бийк будет держать червяка, а резать должен владелец ножа. Обиженный Бийк сказал, ну и пусть, держать это самое интересное. Он положил червя на сухую землю и вытянул во всю длину. Владелец ножа примерился и шарахнул червяка точно посередине. Вместо одного червяка получилось два маленьких. У половинок был четко виден влажный торец. Мальчишки радостно завопили и кинулись разглядывать. Затем приступили к следующей части эксперимента. Биг приставил обе половинки и оставил их лежать вместе, чтобы они срослись. Все с оживлением наблюдали, как червяк будет восстанавливать себя из двух половинок и заживлять разрез. Стали ждать, когда они срастутся. Но поскольку ждать они, как и все дети, не умели, то каждые несколько секунд кто-нибудь поднимал обе половинки, разглядывал разрезы и огорченно говорил «нет, не срастаются». Скоро про червяка забыли. Разговор зашел о том, что Биек сегодня вместо воскресной школы был в Старом Городе. Его отец держал там лавку и сегодня брал его с собой помочь. Оттуда Биек и принес свой трофей. В Старом Городе, рассказал он, есть много брошенных домов, там он его и нашел. «Я убежал от отца и целый час лазил один по пустому дому землян». «Там я видел кучу классных вещей, но вам я ничего не расскажу, потому что вы все бояки и никогда туда сами не пойдете». «А вот возьму и пойду прямо сейчас!» — закричал Ван, который отчаянно завидовал Биику. «Вот прямо сейчас один и пойду!» «И не как Биик с папочкой да с охраной, так всякий пойдет, тоже мне герой. А я вот возьму и пойду сам один и никого не побоюсь!» «Ну что, кто идет со мной?» Расшумевшиеся дети испуганно замолчали. Им строго-настрого было запрещено приближаться к шоссе, которое делило город на две части. Даже взрослые опасались заходить в старый город, населенный потомками землян, которые чуть менее столетия основали город и построили рудник. В старый город регулярно ходили только торговцы, чьи лавки охраняла земная полиция. Но даже они никогда не ходили туда поодиночке и всегда спешили вернуться задолго до наступления темноты.